Издательство Эксмо. Дарья Донцова. «Ночная жизнь моей свекрови». Глава первая. Чем богаче пациент, тем шире возможности современной медицины. «Если использовать этот аппарат раз в неделю, можно избежать пластической операции». Рядом со мной прозвучал вкрадчивый голос. «Спасибо», — не отрывая глаз от глянцевого журнала, отозвалась я пока я не думаю о подтяжке». «А зря», — промурлыкал собеседник. «Я отложил еженедельник». «Ваше заявление отдает хамством». «Ой, я этого и в мыслях не имел», — Затораторил дядечка лет 50, одетый, несмотря на июль, в шерстяную водолазку, стеганый жилет и плотные твидовые брюки. «Как только увидел вас, сразу понял. Вот здравомыслящая дама, которая оценит по достоинству возможности Феба-20». «Возможности чего?» – не поняла я. Незнакомец с радостной улыбкой вынул из пухлой сумки небольшую темно-синюю коробку. «Вот. Фейса-боди-выпрямитель, сокращенно ФЕБО. В комплекте идет набор насадок, все сменные. Если вы используете боди-вариант, то исчезнет сутулость, если фейса-утюг, разгладятся морщины. Всего 20 насадок. Оценивайте экономию». Мне неожиданно стало интересно. Нет, не оценила. Объясните, пожалуйста. Коми Жор стал загибать пальцы. Один сеанс у массажиста. Сто долларов. Готов побиться об заклад, что на поход в косметический салон за нежным личиком вы тратите столько же. Поскольку менее двух раз в неделю проводить манипуляции по улучшению экстерьера бессмысленно, то получается, что у вас на поддержание красоты улетает огромная сумма. В месяц выходит запредельно. Фитнес для женщины вашего положения тянет на 10 тысяч за 30 дней. Приплюсуем сюда всякие кремы, лосьоны, массажное масло. Короче, даже пятью кусками зеленых не обойдетесь. А Феба один раз купил и пользуюсь им 300 лет. «Сколько стоит ваш выравниватель?» Непонятно зачем, спросила я. «Пятнадцать тысяч грейнов», — гордо заявил бизнесмен. «Ничего себе!» — подпрыгнула я. «Машину купить можно». «Я назвал вам общую цену». Дал задний ход искуситель. «Не забывайте о скидке. 10% от фирмы-производителя». «Спасибо, замечательно, но он мне ни к чему», — вежливо сказала я. «Еще двадцать процентиков от склада готовой продукции», — соблазнил меня Коробейник. «И 15% лично от меня. Лучше вам поискать другого покупателя», — не дрогнула я пятьдесят тысяч рублей. Пойдет?» – деловито осведомился купец. Цена таяла, словно сосулька в кипятке. Но меня совершенно не интересовал подтягиватель кожи, поэтому я отделалась кратким. «Нет». 25. Махом срезал половину суммы продавец. Я не колебалась. «Нет». «Будьте разумны», – занудил мужчина. «Разве такие копейки вам не по карману?» «Я похожа на жену олигарха». «Вы сидите в приемной частной медклинике, где год обслуживания стоит миллион рублей, и прикидывайтесь неимущий», — фыркнул Афеня. «Хотите, я продемонстрирую вам работу Феба? Кстати, чудо-аппарат сделан в Германии, руками трудолюбивых, аккуратных немцев, а не какими-то там китайцами». Я еще раз внимательно осмотрела упаковку. «Китайцы тоже исключительно трудолюбивые и аккуратные. А зачем немцы украсили коробку иероглифами?» «Почему не сделали надписи на своем родном языке?» Мужчина растерялся, а я продолжила. «Вы двери перепутали. Вход в клинику Американо-Вьетнамские врачи со двора, а вы вошли через главный вход и находитесь в частном детективном агентстве». Вот, черт!» — подпрыгнул собеседник. «Только зря время потерял». Разом забыв о сахарно-карамельной вежливости, бедолага запихнул Феба в спортивную сумку и убежал туда, где тусуются люди, спокойно отстегивающие миллионы за медообслуживание. «Лампа, зайди!» – прозвучало из селектора. Я встала, поправила слишком узкую юбку и направилась в кабинет. «Будьте осторожны с представителями частной медицины. Не приходите на прием к доктору в дорогих украшениях. Не бросайте на его стол ключи от своего «Мерседеса». Не обливайтесь духами по цене тысячи рублей за каплю», Иначе вы рискуете узнать об огромном количестве болезней, лечить которые вам придется долго и упорно, с применением самых современных технологий. Впрочем, не стоит расфуфыриваться, и если вы задумали всего, то удалить бородавку. В Москве есть одна косметологическая лечебница, в которой цена на услуги зависит от марки и новизны автомобиля пациентки. И, пожалуйста, не приобретайте никакие омолодители-выпрямители-разглаживатели лица и тела, «В лучшем случае вы заплатите огромные деньги за барахло, в худшем — получите удар тока или ожог». «Лампа!» — повторил селектор. «Ты где?» Я распахнула дверь кабинета мужа и, изображая вымуштрованную служащую, ответила. «Слушаю. Не стану мучить вас рассказом о том, как я стала женой Макса». Примечание. История знакомства Лампы и Макса описана в аудиокниге Дарьи Донцовой «Император деревни Гадюкина». О том, как дальше развивались отношения пары, рассказано в романе «Бабочка в гипсе» издательство «Эксмо». Конец примечания. Скажу лишь, что сначала парень мне категорически не нравился, а потом все как-то странно повернулось, и в моем паспорте, ко всеобщему удивлению, появился штамп о замужестве. Макс – владелец фирмы, которая, по его словам, занимается «интересными делами». Он предложил мне оформиться к нему на работу на должность детектива. Незадолго до нашего знакомства я потеряла место и с огромным удовольствием нанялась бы к любому человеку, лишь бы заниматься любимым делом. Но иметь в начальниках мужа неправильно. Я непременно начну спорить с Максом на совещаниях, возражать ему. Нанесу удар по его репутации в глазах подчиненных. Мы поругаемся. Дома будем беседовать исключительно о службе. Нет. С супругам лучше не работать вместе. И я категорически отказалась. До сегодняшнего дня я так никуда и не устроилась. Хотя помочь мне брались все. И Катя, и Сережка, и Юлечка, и Володя Костин. И Кирюша с Лизаветой. Иногда, когда я, завернув в гости к своим родственникам, иду гулять с мопсами, с Тафихой и двортерьером, мне кажется, что Рэйчел, Рамик, Муля, Феня, Капа и Ада не просто так перелаиваются с себе подобными на улице. Примечание. О том, как Лампа познакомилась с семьей Романовых, слушайте в аудиокниге Дарья Донцовой «Маникюр для покойника» издательства «Эксмо». Конец примечания. Похоже, они деловито спрашивают. «Эй, ребята, вашим хозяевам не нужна честная женщина, умеющая логически мыслить, симпатичная, здоровая, веселая, трудолюбивая, не капризная и не претендующая на непомерно большую зарплату? Без карьерных амбиций, простая рабочая лошадка». Если да, то вот она стоит с поводками у ворот. Но, несмотря на предпринятые усилия, никто не спешил подписать контракт о приеме на работу с госпожой Романовой. Предваряя ваш вопрос, отвечаю. Да, я осталась Романовой. У моего мужа оригинальная фамилия, но согласитесь. Евлампия Вульф, то есть Волк, звучит слегка эпатажно. Как же, спросите, я очутилась сегодня перед кабинетом супруга, да еще в роли секретарши? все очень просто. Нину, помощницу Макса, в среду ночи увезли в больницу и спешно прооперировали. Ничего страшного. Банальный аппендицит. Через 10 дней она вновь появится в приемной. Но что делать, пока ее нет? Вот Макс и попросил меня. «Будь другом, поизображай секретаря». Если клиенты видят, что в кабинет к шефу фирмы можно проникнуть беспрепятственно, то сразу делают вывод. «Дела тут не ахти. Даже на блондинку у порога денег не хватает» уж не откажи, родная». «Ладно», — согласилась я. «Но, если я что напутаю, не ругай». «Подать чай, кофе и улыбнуться способна любая девушка», — заявил Макс. «А уж ты с твоим умом, красотой и сообразительностью и подавно освоишь нехитрое ремесло». «Увы, я, как и большинство людей, падка лесть, Поэтому сейчас и семеню в неудобной юбке и туфлях на шпильке к боссу. Ходи», — кивнул Макс. Я глядела пустой кабинет». «Чего изволите?» Во второй переговорной сидит бабуля. «Поговори с ней». Я сдвинула брови. «Я не детектив, а секретарша». Муж встал. «Отлично это помню и не собираюсь привлекать тебя к расследованию». «Но тетушка крайне упорная и не собирается уходить без скандала. Попытайся ее успокоить». Я не особо обрадовалась. Макс моментально разгадал мои эмоции и пояснил. «Иногда они не приходится выполнять роль интеллигентного вышибалы. Выталкивать вон назойливых посетителей, цитируя Пушкина», — хихикнула я. «Объясни, что такое интеллигентный вышибала?» Макс глянул на часы. «Через пять минут меня ждут в конференц-зале. Туда придет Олег Вайнштейн. Слышала о таком?» Я кивнула. Богатый человек». «Мистер Запредельные бабки», — уточнил Макс. «Он к нам обращается в третий раз». «Можно ему отказать?» «Если оставить назойливую тетку в одиночестве, она скоро уйдет». Я попыталась избавиться от роли вышибалы. «Бабка явилась сюда по совету другого нашего постоянного клиента», — вздохнул Макс. «И первое, что мне следует сказать, когда позвонит сей сундук с золотыми дублонами, это…» «Андрей Михайлович, мои люди занимаются вашей протеже». Я побежал. «Надеюсь, ты с ней справишься?» Я не успела моргнуть как муж растворился в коридоре. «Теперь понимаете, почему не следует работать в подчинении у супруга?» Выслушав от босса приказ, секретарша спешит заняться порученным делом. «Но я не обычная служащая, а жена?» «Поэтому тихо злюсь», услышав о предложенной мне роли интеллигентного вышибалы. «Я не подписывалась на подобное. Я просто оказываю услугу любимому. В мои обязанности входит вплывать в кабинет с подносом и мило улыбаясь угощать потенциальных клиентов чаем кофе. «Больше всего мне сейчас хочется уйти из офиса». Но ведь Макс успел сообщить сотрудникам, что роль временно выбывшей Нины исполняю я. Народ побежал в приемную, всем хотелось полюбоваться на женщину, которой удалось захомутать босса. Кое-кто из любопытных навешивал на лицо самое озабоченное выражение и подходил ко мне с вопросом. «Макс на месте?» «Если я отвечала...» «Да, и совершенно свободен, заходите». Человек терялся и живо уносился прочь, пробормотав по дороге. Потом заглянул, совсем забыл про неотложное дело. Но многие из сотрудников просто замирали на пороге и принимались разглядывать меня. В конце концов, я не выдержала и спросила у одного парня, который, разинув рот, пялился на меня почти 10 минут. «Что надо?» «Ничего», — ляпнул он. «Тогда до свидания», — Весьма невежливо продолжала я. «Или ты собираешься простоять здесь до Нового года? Что интересного увидел? Остолбенел от моей красоты?» «Нет», — честно ответил Ротозей. Мне Пашка из тех отдела велел. «Сбегай к боссу, полюбуйся, как Нинка за одну ночь похудела. Вчера весила сто кило, а сегодня и пятидесяти не наберется. Отстаю и соображаю, ты Нина или нет». В первую секунду я предположила, что он издевается, — «Нина смуглая, темноволосая, черноглазая толстушка. У нее высокий рост и заметные усы над верхней губой. Я же щуплая блондинка. В супермаркете не могу дотянуться до верхнего ряда консервных банок». Но парень не выглядел шутником. Он казался растерянным. Поэтому я улыбнулась и спокойно ответила. «Ничего особенного. Липосакция. Поход в салон красоты и операции по укорачиванию ног. Странно, что ты меня не узнал». О глаза?» — заморгал парень. «Они вроде... Э, не того цвета были. Линзы?» — пожалая плечами. Еще вопросы есть?» Парнишка помотал головой, шагнул к выходу, потом обернулся. «Нина, а зачем ноги из длинных короткими делать, а? Вообще-то все наоборот хотят». На этой стадии разговора я запоздала, сообразила, что в приемную заявился местный дурачок. Шуток он не понимает, но не удержалась, ответила. «Никогда не испытывала желания быть похожей на всех. И разве ты не слышал, что я собираюсь выйти замуж за вождя племени пигмеев?» «Нехорошо, когда жена вдвое выше мужа». «Ступай на свое рабочее место». «Извини, из-за цветных линз я плохо вижу. Ты вообще кто?» «Геннадий Паршиков», промямлил парень. «Системный администратор». Из моей груди вырвался вздох облегчения. «Понятно». Гена не дурачок, он сисадмин. А эти люди, как правило, весьма странные. Живут в своей виртуальной действительности и редко выглядывают в реальный мир. Слава богу, на следующий день медэксперт Лена Вокина явилась в контору со здоровенным фингалом под глазом. Местные кумушки принялись строить догадки по поводу бланша, забыли обо мне. А я получила возможность спокойно работать, не слыша за спиной шушуканье. «Ну как, можно сейчас рассердиться на Макса и уйти?» «Нет, сделать это как раз легко, но мой демонстративный уход вызовет цунами сплетен». Тихо злясь на себя за то, что по сию пору так и не устроилась на интересную работу, я направилась в сторону переговорной. «Если вас как зайца загнала в угол охотничья собака и приказала выполнять свои поручения, сопротивляться бесполезно. Надо подчиняться, но торопиться тоже не следует». Почему не выполнить задание поскорей и забыть про него? Один раз продемонстрируешь прыть, и все, пропало. Через час получишь новый приказ. Если выполнишь его не сразу, то заработаешь выговор. Начальство то уже знает, что ты способна действовать со скоростью торнадо. Примите мой совет: Устроившись на службу, никогда не демонстрируйте все свои таланты разом. Не следует, высунув язык, бегать по офису. И радостно повизгивая, ловко управляться с компьютером, факсом, ксероксом, сканером. Не надо пропускать обед, и изо всех сил стараясь положить во вторник на стол босса документ, который он велел подготовить к среде. Не держите на рабочем месте стопку специальной литературы. Не ставьте фотографию своей семьи или обожаемого песика. Не сажайте у телефона плюшевого зайку и не кричите в трубку «Мама, все отлично, работа супер и коллеги милые». Не стоит каждый день таскать в контору пирожки, плюшки, баранки, конфеты и заявлять на совещании по поводу отпуска. «Я не выношу жару, терпеть не могу море, боюсь воды, у меня аллергия на креветки и рыбу, предпочитаю отдыхать в феврале, милое дело покататься на лыжах». Если в первый месяц вы полностью откроете все свои способности, то спустя полгода босс станет думать. Эта сотрудница не хочет учиться ничему новому, она достигла предела своих возможностей. Желаете сделать удачную карьеру? Начинайте с малого. Приходите каждый день на 15 минут раньше и уходите на четверть часа позже своих коллег. Босс поймет, вы аккуратно и болеете за дело. Через месяц удивите его отличным переводом с английского, еще через два положите на свой стол давно прочитанный профессиональный журнал. Тогда шеф отметит, надо же, она не дура, тянется к знаниям. Подождите дней 40 и выполните данное вам задание на два дня раньше, ну и так далее. Появившееся на вашем столе фото – новый плюс. А девушка-то из хорошей семьи. Когда вы незадолго до получки неожиданно принесете к чаю конфеты и смелой улыбкой скажете «Вот, попробуйте, это мои любимые», то сразу прослывете щедрым человеком. Будете ежедневно приносить плюшки, вас сочтут расточительной подлизой. А когда вы, слегка для вида поломавшись, согласитесь поменяться с коллегой отпуском с августа на февраль, вот тогда вам станут вполне искренне улыбаться. Итог. Через год вы пойдете на повышение. Будете пользоваться в коллективе заслуженным уважением и превратитесь в любимицу босса.